Глава 15 Эйли забралась под одеяло на другом конце огромной кровати и почувствовала, как тепло и ощущение безопасности окутывает ее. Она сказала совсем тихо. — Спасибо, мисс Хэрон! — и услышала смех, доносившийся с соседней подушки. — Да перестань величать меня, мисс Хэрон! Мы станем кузинами, когда ты выйдешь замуж за Джона Хиггинса. Джейн лежала и думала, как все было странно. Она почувствовала, когда Элли уснула, но сама никак не могла заснуть. Она стала вспоминать свои впечатления с момента их прибытия в огненное колесо. Старый дом, темный ход, ведущий к морю, пьяный смех Элла Миллера, Элли, Лю поддерживающий кровоточащую руку, поцелуй Джереми в маленькой комнатке на площадке посредине лестницы. Сначала это были мысли. Затем мысли сменились картинками, а картинки вместе с ней переместились в сон. Она уже лежала не в постели, а стояла у двери комнаты. Дверь была отворена. Она выглянула в коридор, но там было пусто и темно. В конце там, где начиналась лестница, был свет. Она прошла по коридору до лестничной площадки и посмотрела вниз. Дверь небольшой комнаты находившаяся на площадке посреди лестницы, была открыта, и кто-то как раз выходил из нее. Это был Джереми. Именно так она подумала, когда увидела его. А потом вдруг засомневалась. Его волосы были намного длиннее, и он выглядел больным. На нем был большой свободный пиджак и высоко повязанный темный шарф. Руками он крепко зажимал бок, а между пальцами текла кровь. — Это был не Джереми, это не мог быть Джереми. Он вышел из комнаты и взглянул на нее, ставившую наверху. Она поняла, что он вот-вот умрет, закричала, и этот крик разбудил ее. Она сидела в большой кровати в полной темноте, сжимая рукой горло, а крик звучал в ее ушах. В течение какого-то мгновения сон еще был с ней. Джереми, смотрящий на нее, подняв голову, и кровь, стекающая вниз, и крик. Это был ее собственный крик. Или не ее? Она вспомнила об Элли. Если она так кричала, то почему Эйли не проснулась? Джейн протянула руку, чтобы нащупать Эйли, но девушки рядом не было. После ее пробуждения прошло всего несколько секунд. В том мгновении, когда она поняла, что Эли нет на месте, она снова услышала крик. Он доносился откуда-то изнутри дома. Джейн оказалась у двери, прежде чем поняла, как это получилось. Темный коридор тянулся до лестничной площадки темный и пустой. Все было точно так же, как в ее сне, только во сне она не ощущала ни тепла, ни холода, а теперь ей было так холодно, что она никак не могла восстановить нормальное дыхание. Ее сердце громко колотилось, а дыхание перехватило. Наверное, она машинально схватила халат, потому что обнаружила, что закутывается в него. Затем она услышала, как вокруг все начали просыпаться. Скрипнула пружина кровати, открылись двери. миссилвер Силвер вышла из своей комнаты завязывая пояс малиного халата. Джейн пробежала мимо нее к началу лестницы и резко остановилась. Все было так, как если бы она вернулась в свой сон, потому что дверь маленькой комнаты на площадке посреди лестницы была открыта, и Джереми как раз выходил из нее. Ужас охватил ее, а затем он нежно исчез, а вместе с ним и сон. Джереми вполне живой и здоровый стоял в сине-белой пижаме, с торчащими в разные стороны волосами. Джеймс бежала вниз по лестнице и схватила его за руку. «Джереми — Джереми! Тут она взглянула вниз в холл, и слова замерли у нее на губах. В холле находилось три человека. Один из них лежал навзничь на полу посредине холла. Он лежал лицом вниз, широко раскинув руки, как если бы оступился на нижней ступеньке. Вокруг его левой руки был замотан на свой платок. Он был в носка, но без обуви. На нем были темные брюки и серый льняной пиджак. Грубо обработанная костяная ручка ножа торчала ниже его левого плеча. В желтом свете подвешенной лампы было видно, что весь серый лен пиджака с той стороны был пропитан кровью. Лампа была подвешена на трех бронзовых цепях, а ее свет слегка приглушен. Но и в таком свете все увидели, что Люкуайт мертв. Наверное, кричала Флоренс Дюк. Она стояла у перил в конце лестницы, там, где начинался коридор, ведущий к входной двери. Она была одета так же, как во время обеда. Алое платье с розово-зеленым рисунком делало ее похожее на привидение. Грим, наложенный много часов назад, подчеркивал бледность ее лица самым ужасным образом. Она слегка вытянула руки и внимательно разглядывала их. Все пальцы были в крови. Эли сидела, сгорбившись на верхней ступени лестницы, закрывая лицо руками. Мимо Джейн и Джереми быстро прошла мисс Силвер. Она спустилась прямо в холл и потрогала запястье одной из раскинутых рук. Когда она снова выпрямилась, Фогерти Кастл бегом спустился вниз, растрепанный до неузнаваемости в расстегнутой на груди красной пижаме и разлетающемся клетчатом халате. Все сразу ожили. Его шумное вторжение разрушило тишину. Мой бедный Люк, что же такое он совершил, что с ним произошло такое, кто убийца, почему это должно было произойти со мной, в моем доме, да при том, что здесь мистер Тавернер и, и, и воссоединение семьи, какое воссоединение, мы должны позвать врача, почему никто не послал за врачом, может быть, его можно привести в чувство, может, он сумеет что-то сказать, ну, хоть одно слово, хотя бы назовет имя убийцы, который губит мою репутацию». «Мой бедный Люк, он так хорошо смешивал коктейли!» Фогерти взъерошил рукой и также уже встрепанные волосы и произнес эпитафию, состоявшую из одного слова «Незаменимый». И именно в этот момент появился Джеффри Тавернер, абсолютно спокойный, в аккуратно застегнутом сером халате и с идеально причесной головой. Очки в роговой оправе он снял и оставил в комнате с закладкой в книге. Джейкоб Тавернер следовал за ним в двух-трех шагах, одетый в верхнюю одежду и теплоукутанный, словно собирался отправиться в путь. Его лицо сморщилось от холода, а может, это был не холод, а что-то еще, что придало ему этот желтоватый оттенок. Он вышел из-за поворота лестницы, вследом за Джеффри Тавернером, и услышал, как мисс Силвер сказала. — Он абсолютно мертв, мистер Кастел. Нужно немедленно позвонить в полицию.